Первый раз он попал к Гейлорду с Кашкиным, и ему там не понравилось. Кашкин сказал, что ему непременно нужно познакомиться с Карковым, потому что Карков очень интересуется американцами, потому что он самый ярый поклонник Лопе де Вега, и считает, что нет и не было в мире пьесы лучше «Овечьего источника». Может быть, это и верно, но он, Роберт Джордан, не находил этого. У Гейлорда ему не понравилось, а Карков понравился. Карков самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным. Чедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах с крошечными руками и ногами, и говорит, так точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие. Кашкин наговорил о Роберте Джордане бог знает чего, и Карков первое время был с ним оскорбительно вежлив. Но потом, когда Роберт Джордан, вместо того, чтобы корчить из себя героя, рассказал какую-то историю очень веселую и выставлявшую его самого в непристойно комическом свете, Карков от вежливости перешел к добродушной грубоватости, потом к дерзости, и они стали друзьями. У ворот отеля Гейлорда стоят часовые с примкнутыми штыками, и сегодня вечером это самое приятное и самое комфортабельное место в осажденном Мадриде. Ему захотелось сегодня вечером быть не здесь, а там. Хотя и здесь не так уж плохо сейчас, когда колесо перестало вертеться, и снегопад тоже стихает. Он охотно показал бы Каркову свою Марию. Но неудобно явиться с ней туда, надо раньше спросить, можно ли, да и вообще посмотреть, как его там примут после этого дела. Наступление ведь к тому времени окончится, и Гольц тоже будет там, и если у него тут все сойдет хорошо, об этом все узнают от Гольца. Да и насчет Марии Гольц тоже посмеется над ним, после всего, что он ему наговорил о девушках. Он потянулся к миске, стоявшей перед Пабло, и зачерпнул кружку вина». «С твоего разрешения», — сказал он, — Пабло кивнул. «Увлекся, видно, своими стратегическими соображениями», — подумал Роберт Джордан. «Ищет решение задачи в миске с вином. Но мерзавец верный в самом деле не лишен способности, если мог так долго верховодить здесь». Глядя на Пабло, Роберт Джордан старался представить себе, какой бы из него вышел партизанский вожак во времена Гражданской войны в Америке. Их ведь было очень много, но мы о них ничего не знаем. Не о таких, как Уонтрил, как Мозби, как его собственный дед, а о вожаках небольших партизанских отрядов. Кстати, насчет вина, ты в самом деле думаешь, что Грант был пьяницей? Дед всегда уверял, что да, что в четыре часа пополудни Грант всегда бывал немного на веселе и что во время осады Виксбурга он пил мертвую несколько дней. Но дед уверял, что как бы ни был Грант пьян, он действовал всегда совершенно рассудительно. Только вот разбудить его бывало нелегко, но если уж разбудить, он действовал рассудительно. В этой войне ни одна из сторон не имеет своего Гранта, своего Шермана или своего Стоноула Джексона. И Джеба Стюарта тоже не видно, и Шеридана тоже. Зато Макклелланов сколько угодно. У фашистов кишмя кишит Макклелланами а у нас их по меньшей мере трое. И военных гениев тоже пока не выдвинула эта война. Ни одного, даже похожего, ничего не было. Клибер, Лукач и Ганс, командуя интернациональными бригадами, с честью выполнили свою роль в обороне Мадрида. Но потом старый, лысый, очкастый, самодовольный, как филин глупый, неинтересный в разговоре, Побычье храбрый тупой раздутый пропагандой защитник Мадрида Миаха стал так завидовать популярности Клебера, что заставил русских отстранить его от командования и отправить в Валенсию. Клебер был хороший солдат, но ограниченный и слишком разговорчивый для того дела, которым занимался. Гольц был хороший командир и отличный солдат, но его все время держали на положении подчиненного и не давали ему развернуться. Готовящееся наступление было его первой крупной операцией, и пока Роберту Джордану не очень нравилось все то, что он слышал об этом наступлении. Он жалел, что не видел сражения на плато за Гвадалахарой, когда итальянцы были разбиты. Он тогда был в Астромадурии. Об этом сражении ему рассказывал Ганс две недели тому назад у Гейлорда и так образно, что он словно сам все увидел. Был один момент, когда казалось, что все проиграно. Это когда итальянцы прорвали фронт близ Трихуэка, и если бы им тогда удалось перерезать Торихо-Брюэкскую дорогу, 12-я бригада оказалась бы отрезанной. «Но мы знали, что деремся с итальянцами», — сказал Ганс, «и мы рискнули на маневр, которому при всяком другом противнике не было бы оправдания. И маневр удался».